Глава четырнадцатая «Вон из моего дома!» — выкрикнул Виджай Патель. Лысину у него блестела от пота. Врана громко ревела, Кити едва сдерживала ярость. Виджай сорвался, а маг так и сидел в кресле, будто безмолвная статуя. Кожа у него посинела, и он постановал, будто призрак. «Как ты смела довести моего мальчика до такого Врана?» Я уже потерял жену, одна надежда, что Друид ему поможет. Вон из моего дома, врана Макей! Вон! Кити вытолкала в за дверь, обняла за плечи, врана поморщилась. Никакое это не шесть утешения. Она почувствовала, как ярость Китти вливается и в нее. Пока они ехали обратно на цветочный холм, Кити молчала, как могила. У подножия холма Врана заметила хану и слабо ей махнула. Хана что-то шептала женщине с маякуном. Рот у женщины приобрел форму буквы О, обе сердито глянули на Врану. Всем, видимо, надоело эта девица в шляпе с вороньим пером. Даже тучи над самогильником явственно нахмурились. Врана хотела одного сменить свою старомодную одежду на что-то другое. Кити вздохнула. Врана со страхом подумала, что сюда того и гляди, приедет Фиат Ким и заберет ее прочь в какой-нибудь приют для безнадежных сирот. Кити, я поступила ужасно, прорыдала Врана. Хватит, оборвала ее Кити. Действительно ужасно! Ты совершенно не слушаешься. Когда они вернулись домой, Врана рухнула на диван, сняла шляпу, жакетку швырнула на пол. По щекам катились слезы. Прости меня, Кити, я очень стараюсь. Мне так плохо без мамы с папой. Все так изменилось. Мак, ты про мака подумала? У меня нет друзей, у меня кривой зуб, я странно одеваюсь. Хочется сложить все эти шмотки в мешок и швырнуть в море. Пусть плывут в Америку. Кити сердито удалилась наверх. Врана поняла. Кити не в настроении разговаривать. Она подсунула подушку под голову и стала ждать, когда иссякнут слезы. На подоконнике сидел снегирь. Врана надеялась, что это добрый знак. Однажды летом они с мамой нашли у себя на изгороде гнездо Зарянки. Четыре голубых яичка были в точности цвета маминых глаз. На следующий день птенчики вылупились. В гнезде остались только бурый пух, и обломки голубой скорлупы. «Когда-нибудь ты уедешь из полянки в большой мир», сказала тогда мама. «Вылетишь из гнезда, как эти птенчики, но навсегда останешься нашей дочкой. Здесь всегда будет твой дом». Но так не случилось. Нет у нее настоящего дома. Она сама не знает, что с ней будет. Она думала про мака и плакала. «Он поправится?» или растает и уйдет, как и все в ее жизни.